Разбойничья пещера. кизельтажское предание. Много лет прошло, как увезли в Сибирь Алима, а старокрымская гречанка, укачивая дитя, все еще поет песенку об удальце, который не знал пощады, когда нападал, но глаза которого казались взглядом Лани, когда он брал на руки ребенка. И в долгие зимние вечера, когда в трубе завывает ветер и шумит недобрым шумом бушующее море, татары любят, сидеть у очага, послушать рассказ старика о последнем джигите Крыма — Алиме, которым гордились горы, потому что в нем жило безумие храброго и потому что никогда не знали от него обиды слабый и бедняк. Шел прямо к сердцу Алима в кинжал, взмах шашки его рассекал пополам человека, и заколдованная пуля умела свернуть за скалу, чтобы настичь укрывшегося. Как грозы боялись люди Алима, и во всей округе только один человек искал встреч с ним. То был старый Карасу базарский начальник, о котором рассказывали, что кулак его тяжелее кантарной гири, а от острого взгляда его не укрыться даже под землей. Семь лет подряд только о нем, да, об Алиме говорил Крым. Семь раз за эти годы попадал Алим в руки стражей, и семь раз, разбив кандалы, успевал бежать в Таракташские леса, в Ногайскую степь. А в горах и в степи вся татарская молодежь стояла за него, и старые хаджи, совершая намаз, призывали лишний раз имя Аллаха, чтобы он оградил Алима от неминучей беды. Нависла над ним черная туча, и знали об этом мудрые старики. Ибо нельзя было плясать на одной веревке двум плясунам, как говорил от узкий мулам. В тот год стояла в Крыму небывалая стужа. Терпел бедняк, но было не лучше богачу, так как по дорогам шел стон от олимого разбоя. Алима видели в разных местах, появлялся он в местечках и городах, и был даже слух, что заходил к самому Карасу базарскому начальнику, предлагал ему выдать Алима. Говорили в народе, что начальник сказал, «Будет Алим в моих руках? Сто карбованцев тебе!» Засмеялся Алим, крикнул начальнику, «Вот был Алим в твоих руках, да не умел ты взять его!» Прыгнул в окно и ускакал из города. Не догнала погоня. Белый конь Алимов был от трех ноздрях с тремя душными в груди, чтоб три дня мог скакать без отдыха. Тогда двинули со всех сторон стражей и окружили Тарактажский лес. Но Алима не нашли. Успел вовремя предупредить оттуские Кифиджи, и Алим ушел в Кизельтаж. Там была пещера, где укрывались разбойники в ненастье, и откуда шел ход в подземелье. А в подземелье хранились Алимовы добычи и запасы. Была и другая пещера, со святой водой, которая целила раны и удваивала силы людей. Здесь, в Кизельташе, притих на время Алим. Знали об этом только от узкий кефиджи да его подручный Батал. Но Батал готов был скорее проглотить свой язык, чем выдать Алима. Любил и баловал Алим его сиродку, маленькую шашне, и слал ей через отца ту турецкую феску, то расшитые попучи, то золотую серегу. Хвасталась Шашне, показывая подругам новые подарки. «Будет большой, весь кизельташский клад отдаст ей Алим, и сам женится на ней». Услышала о том дочь грека Донгалака сказала отцу. Отец боялся Алима и не любил его, потому что, когда боишься, всегда не любишь. И к тому же была между ними кровь. Убил Алим в разбое родича Донгалака. Чуть свет поскакал Дангалак в город, а к вечеру в Атузы прибыл начальник и собрал сход. Коршином поглядел он на татар. «Чтобы курица из деревни не вышла, чтобы голубь за околицей не фарил, пока Алим не будет в моих руках». И поняли татары, что пришел Алиму конец. Никто не спал в деревне в эту ночь, визжал вихрем шайтан по дороге, ломал деревья по садам, мертвым стуком стучал в дверь трусы и кидался на прохожего бешеным ливнем. Жутко было идти стражем по Кизельтажской тропе. Жутью дышал лес на горе, и гулом гудел облажной дождь, сбегая тысячу потоков в ущелье Кизельтажской котловины. Не ждали разбойники в эту ночь никого, и, укрывшись в Чекмени, спали в разбойничьей пещере вокруг догоравшего костра. Спал и Алим зыбким сном. Видел, будто забыл спить к ночи святой воды, как делал всегда, и вбегает в святую пещеру — но в источнике вместо воды кипит кровь. А сверху со скал свесились кольцами черные змеи, и одна из них, скользкая и холодная, обвела его шею узлом. Вскрикнул Алим от боли, открыл глаза и увидел над собой громадного человека, который давил ему грудь и сжимал горло. Выскользнул Алим, на удар под сердце лишил его сознания, а когда очнулся, то лежал уже связанным вместе со всей шайкой. «Здравствуй, Алим! Был ты у меня в гостях!» «Теперь, видишь, я к тебе пришел!» — говорил над ним кто-то. Потемнело опять в глазах Алима, а когда вновь пришел в себя, был день, и несли его на носилках вдоль деревенской улицы. Точно вымерла вся деревня. Ни души не было видно, прятались все отзоры начальника. Посмотрел начальник на Алима, точно что-то спросил, и ответил Алим взором, «Знаю, не будет больше джигитов в Крыму». А к полудню у сельского правления собрались арбы, которым были прикованы разбойники. В кандалах лежал Алим и снимки Фиджи с Баталом. Все было готово, чтоб тронуться в путь. Собралась вся деревня, вышел из правления начальник, плакала, ласкаясь к отцу Баталова Шашне. «Не плачь», — сказал начальник девочке, — «скоро отец вернется». И, посмотрев на Алима, добавил, «Чуть было не забыл, за мной ведь долг». «Помнишь, я обещал, когда Алим будет в моих руках, сто карбованцев тебе?» «Алим в моих руках. Деньги твои. Отдай их ей», — показал Алим на девочку. Арбы медленно двинулись в путь и уже навсегда увезли из гор Алима. Пояснение. Кизельтаж, красный камень, лежит в семи верстах от Аттус в сторону от Феодосийско-Судакского шоссе. Со времени Севастопольской войны здесь учрежден монастырь. Богомольцы после службы обыкновенно посещают монастырские пещеры, из которых одна называется «святой», а другая разбойничий. Петр Кёпин в 1837 году, когда еще не было монастыря, писал, что близ Атус, в верстах в шести от деревни, несколько вправо от дороги Таракташской, есть в скале Козелташской пещера глубиной на 17 шагов, которая иногда привлекает к себе богомольцев – В конце ее на столе, заменяющем алтарь, при образе лежит обломок беломраморной плиты величиной вершков 5, на котором иссечен лик какого-то святого, судя по венцу, окружающему главу. Кёпин Пётр. Крымский сборник, страница 37. На кустах у этой пещеры посетитель видит множество разноцветных лоскутков, которые богомольцы отрывают от платья больного и вешают на кусты, помолившись об исцелении его, у источников в пещере. Разбойничья пещера находится ниже святой. Ее образуют две сброшенные огромные скалы. Предание об этой пещере сообщил мне местный грек Петр Егорьевич Дживарджи. Это предание связано с именем разбойника Алима, хорошо известного Крыму по народному рассказу и песням. Поют о нем и татарские челгаджи на пирах, и местные гречанки, укачивая детей, как говорила мне помещица Елисавета Ставровна Должичева из рода Цирули. Алим из деревни Зуя под Симферополем разбойничал в Крыму в 40-х годах прошлого столетия. Это был последний из ряда джигитов, с которыми русской власти пришлось считаться по присоединению Крыма к России. Он пользовался огромной популярностью и несомненной поддержкой среди татарского населения края. Да безумия смелый и дерзкий Алим, говорят, отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск, был не раз окружён и схвачен, но каждый раз бежал из тюрьмы, пока, наконец, в 1850 году по наказанию шестью тысячами ударов Роск был сослан в каторку. Турецкая феска, головной убор, невысокий войлочный колпак с плоским верхом и шёлковой кисточкой. Цапучи или бабуши, лёгкие остроносые башмачки, расшитые серебряной ниткой. Грек-Донгалак выходец из Малой Азии. Чекмень дождевой плащ, Кифиджи содержатель кофейни. Коросу-базарским начальником в то время был Павел Михайлович Жизневский, славившийся богатырской силой.